91. Уважаемые госпожа Айкон и госпожа Кими, огромное вам спасибо за то, что нашли время встретиться со мной и Бенни и провели для нас в библиотеке эту прекрасную церемонию. Достойные похороны Кенджи дали нам чувство настоящей завершенности, и с тех пор в доме все переменилось, в нем стало спокойнее и уютней. Бенни тоже это заметил. Недавно он спросил у меня, «Ты действительно думаешь, что дух папы преследовал нас, а теперь он обрел покой?» Я ответила, что это определенно так и есть. Да уже то, что Бенни вернулся домой, все меняет. На этот раз он действительно изменился после больницы, повзрослел, он берет на себя ответственность за все и много помогает. Мы снова можем разговаривать по-настоящему, как раньше, до того, как умер Кенджи и появились голоса. Бенни ходит в группу поддержки сверстников, это очень сильно повлияло на его коммуникативные способности. Теперь он действительно слушает, стал гораздо более открытым, больше делится тем, что с ним происходит». Он говорит, что все еще что-то слышит, но голоса уже не пугают его так сильно. К тому же он отвечает им вежливо, но твердо, и у них нет нужды чувствовать себя отвергнутыми и разыгрывать из себя несчастных. Его врач тоже настроен оптимистично, хотя высказывается, конечно, осторожно. Она предупредила меня, что клиническое выздоровление не всегда проходит гладко, что возможны рецидивы. Я это знаю. И Бенни тоже. Но мы оба верим, что вместе мы справимся. Мы как следует поработали над домом, и теперь он выглядит по-настоящему красиво. Я даже шью занавески для комнаты Бенни из какой-то чудесной ткани, которую купила со скидкой для сотрудников в моем любимом магазине рукоделия. Я начала работать там неполный рабочий день, и пока что все прекрасно. Женщины-коллеги относятся ко мне дружелюбно, к тому же эта работа заставляет меня двигаться, выходить из дома. Так что я теперь веду здоровый образ жизни. Сама возможность выходить из дома и общаться с людьми позволила мне осознать, насколько я самоизолировалась. Теперь я понимаю, что позволила своему горю и чувству вины из За Кенджи отрезать себя от всего мира. А еще Я начала работать волонтером в публичной библиотеке. Помогаю своей подруге Кори. Это детский библиотекарь. Вы с ней знакомы, и она дает мне читать детям книжки во время детского часа. Мне это так нравится. Все эти маленькие личики, которые смотрят на меня снизу вверх, как цветы. Это мое самое любимое время в неделе. В общем-то, я уже всерьез подумываю о том, чтобы доучиться на библиотекаре. Я знаю, что это не может произойти прямо сейчас, но это моя мечта. Мечтать нужно. Не правда ли? Так я говорю Бенни. Я говорю, что мы с его отцом много мечтали. И хотя некоторые мечты так и не сбылись, но самая замечательная сбылась. И эту мечту зовут Бенни. С благодарностью. Annabelle